Спустя тысячи лет У голоса был знакомый тембр, но отреагировал Лидзе не на него, а на едва уловимый цветочный запах, тонкой струйкой влившийся в персиковое благоухание. Лидзе вздрогнул, обернулся и увидел вдовствующую императрицу. В траурном одеянии, с убранным под вдовью тиару волосами, со скупо накрашенным лицом, женщина отдаленно напоминала Мэйжун том, что одна женщина может быть похожа на другую, ничего странного не было. Все смертные походили друг на друга, если глядеть на них отстраненным взглядом Бога. Но Лидзе никогда и ни на кого так не смотрел. Он предпочитал использовать обычный взгляд, осуждение о ком-либо основывал на собственных наблюдениях. Но если его глаза еще могли обознаться, то обоняние нет. Этот сладковатый цветочный аромат Принадлежал растению, которое ни один смертный не сможет отыскать. Змеиной орхидеи. А значит, и женщина в траурном одеянии не простая смертная, а белая змея. Но это все еще ничего не значило. Быть может, все белые змеи, превращаясь в людей, имеют схожие лица. Когда вдовствующая императрица увидела Лидзе, ее лицо стало белее траурных одеяний, и женщина упала в обморок. Настолько сильно было ее потрясение. А значит, все-таки не какая-то другая белая змея, а та самая, машинально подумал Лидзе. С какой стати незнакомой белой змея терять сознание при одном взгляде на него? Лидзе не думал, что она притворяется, да и придворные дамы неподдельно перепугались, когда женщина упала. В покоях Тай-Хоу Лидзе не понравилось. Тай-Хоу. Титул вдовствующей императрицы. Комната была безликой и бедной, взгляду не на чему остановиться. Несколько выцветших ширм, тусклые светильники, даже женского столика с зеркалом нет. Лицзе неодобрительно покачал головой. Видно, в этом царстве за тысячи лет законы переменились, и вдов притесняли и лишали даже самого необходимого. Оправдание смертных Лицзе пропустил мимо ушей. Внимание его привлекла начатая и незавершенная вышивка — небрежно валявшаяся на столе среди спутанных мотков разноцветных ниток. «Змеиная орхидея», — опять-таки машинально подумал Лидзе. Выпроводив смертных из покоев Тайхоу, Лидзе стал ждать, когда вдовствующая императрица очнется. Чувства у него были противоречивые. Вознесшись, он поставил себе целью разыскать белую змею, но во время правления почтенного случая не представилось. А когда к власти пришел ненавидящий демонов сын почтенного, то Лидзе запретил себе даже думать об этом, поскольку это могло навлечь беды и на него самого, и на нее. Когда на троне воцарился внук почтенного, Лидзе воспрянул духом. Оставалось только выбрать подходящий момент и попросить утянжением помощи в поисках, а может удалось бы и самому справиться, бог он или нет в конце концов. Но моменты были сплошь неподходящие. То заговоры с покушениями, то дворцовые хлопоты, то лисьи причуды во всей красе, а потом и вовсе побег небесного императора. Теперь же Лидзе отправился следом и нашел Су-Илань. Что он должен был чувствовать сейчас? Лидзе тысячи раз представлял себе, что скажет или сделает, когда разыщет белую змею. Но его желание исполнилось столь внезапно, что он попросту растерялся. Одно утешение. Су и Лань, вероятно, была поражена ещё больше, раз упала в обморок. На памяти Ли Цзэ сознание белая змея ни разу не теряла. Только терпение. Ли Цзэ вновь обвёл глазами покоя Тайхоу, прищёлкнул пальцами, чтобы светильники горели ярче. Жаровни в комнате не было. Для змеи очень некомфортное условие. «Как же она здесь выживает?» — подумал Ли Цзэ, блуждая взглядом по комнате. «Да ещё и кровати не было». Только шёлковая подстилка, которую с большим натягом можно признать за одеяло или матрас. Но змею это всё равно не согреет. Если только змея не предпочитает греться у кого-нибудь за пазухой. Лидзе нахмурился. Эта мысль ему очень не понравилась. Вдовствующая императрица очнулась лишь через две четверти часа. Она пошевелилась, застонала и села, прижимая руки к вискам. А потом заметила Лидзе. Глаза её округлились. Ужас в них Лидзе покоробил. — Что, чудище какое-то, чтобы так на него реагировать? — Лидзе, — хрипло выговорила вдовствующая императрица, — теперь сомнений не оставалось. Это та самая белая змея, и она его узнала. Ну, — но надо же, — ледяным тоном сказал Лидзе, — так ты еще помнишь мое имя, Суилань? Вдовствующая императрица прижала пальцы к губам и широко раскрытыми глазами глядела на него, ничего на это не ответив. Лидзе всё ещё не вернул себе внутренней равновесия. Эмоции кипели в нём. Казалось, вот-вот выплеснуться, как лава из жерла вулкана. Потому, — сказал он, — вовсе не то, что собирался сказать. — Так ты всё ещё в мире смертных? — насмешливо спросил Лидзе. — Дурачишь очередного царя? — Нет. Яростно воскликнула Суэлань, и её глаза гневно вспыхнули. — Это не так? — Да неужели? — Меня-то ты одурачила, — усмехнулся Лидзе. — И у скольких царей за пазухой ты грелась, а, Суэлань? — А сам ты хорош, — огрызнулась Суэлань. — Целый гарем себе завёл. — Что? — растерялся Лидзе. — Кого завёл? — Гарем из двенадцати небесных воительниц. О, славный бог войны! — прошипела Суэлань. Лидзе понял, что люди выдумали это за тысячи лет переверания истории его вознесения. 12 богов войны и ни одной женщины», — сухо поправил Лидзе, но тут же понял, что недоразумение это нисколько не прояснило. Наоборот, глаза Суэлани разгорелись еще более гневно. такого ты обо мне мнения. Насколько же я глуп», — усмехнулся он, — чтобы тысячелетиями хранить верность змее, которая меня ни во что не ставит». Глаза Су Лань раскрылись еще шире на это заявление, но она ничего не сказала и так до сих пор и не сменила облик. «Превращайся уже», — велел Лидзе, поморщившись. «Не могу разговаривать с тобой, когда ты в этом обличье». Тут же он вздрогнул, потому что Су Лань, дернувшись всем телом, словно получила невидимый удар, сказала Я больше никогда не покажу тебе моего лица.